Глава 67. Виктор. Решение заехать к Ире было спонтанным и немного эгоистичным, потому что Виктору безумно хотелось увидеть ее. Позаботиться тоже, но увидеть чуть ли не сильнее. А это, считал он, уже не совсем правильно. В первую очередь Виктор должен думать об Ире, а потом о себе. А то будет, как 12 лет назад, когда он пошел на поводу у собственного эгоизма, забыв про семью. Ни к чему хорошему не приводит, когда только о себе думаешь. Это Виктор теперь понимал отлично. Но удержаться все же не смог. За два дня Горбовский так устал, встречаясь с остальными родственниками, у которых в совокупности негатива к нему было больше, чем у Иры, что ему было жизненно необходимо увидеть ее. И, возможно... Спокойные глаза бывшей жены помогут ему избавиться от воспоминаний о ненависти в глазах Марины. Ира распахнула дверь и слабо улыбнулась, глядя на Виктора, который застыл на пороге, всматриваясь в ее бледное лицо. «Ты плохо себя чувствуешь?» — спросил Горбовский, шагая в коридор, и поставил на пол пакет с подарком для Иры. «Просто устала». Она покачала головой, с интересом покосившись на пакет. «Только не говори, что ты тоже приехал варить мне борщ и затыкать окна, как Макс с Мариной». «Что?» — хмыкнул Виктор, представив себе эту картину. «Варить борщ и затыкать окна? Нет, я, пожалуй, воздержусь. Пусть этим занимаются дети. И как получилось?» «Хорошо и вкусно. Хочешь попробовать?» Горбовский колебался. «Конечно, ему хотелось. Всего и побольше». Но он не был уверен, что Ира предлагает все это не просто из вежливости, а мешать ей не было желания. «Марина сама сказала, что я могу с тобой делиться». Продолжала между тем Ира, глядя Виктору в глаза. Она словно что-то искала в его лице. И впервые за последние 12 лет, говоря о тебе, использовала не местоимение, а слово «отец». «Как думаешь, почему?» Горбовский пожал плечами. «Предполагаю, Борис неплохо потрудился». «Кстати, я, можно сказать, помирился с отцом. Ездил вчера к ним с мамой, мы поговорили». «Ого!» — выдохнула Ира с удивленным восхищением, тут же забыв про странности Марины. «Тогда тем более. Пойдем, я тебя борщом накормлю, заодно расскажешь». Вот теперь, когда Ира стала настаивать, Виктор понял. Она предлагает все таки не только из вежливости. И с радостью согласился, но сначала... «Погоди». Он поднял пакет с пола и протянул его Ире. «Вот. Это тебе. Марина и Максим не зря приезжали окна затыкать. Я тоже заметил, что у тебя тут холодновато». Ира запустила руку в пакет и через мгновение достала оттуда меховые домашние сапожки чуни из натуральной овчины. Раньше, когда Виктор еще был ее мужем, она любила такие вещи. Он помнил. «Спасибо» поблагодарила Ира искренне и тут же переобулась. «Здорово. А я, честно говоря, замучилась. Без носков холодно, а в носках ноги в тапочки не влезают». «Поэтому и подарил», — кивнул Виктор. Безумно хотелось сделать шаг вперед и коснуться губами щеки. Хотя бы щеки. Но он остался стоять на месте. «Но ты не все посмотрела. В пакете еще кое-что есть». Ира вновь запустила руки внутрь. И Горбовский услышал тихий вздох, когда жена вытащила наружу свой любимый чай с манго. «О, где ты его нашел? Я пыталась купить несколько раз с тех пор, как приехала, но в ближайших магазинах нет, и в интернете тоже все закончилось». «Места надо знать», — улыбнулся Виктор и, не выдержав, все же коснулся кончиками пальцев плеча Иры, погладив легко и почти невесомо. «Я просто у Толи сегодня был, а там рядом отличный чайный магазин». «Еще и у Толи был». Глаза Иры совсем округлились. «Все, иди мой руки и давай на кухню. Будешь есть и рассказывать». «Обязательно», — серьезно ответил Виктор. Конечно, никаких подробностей он бывшей жене не сообщил. Просто сказал, что решил позвонить отцу, и тот пригласил его в загородный дом. Посидели, выпили чаю и разошлись. «Вот и замечательно». С облегчением выдохнула Ира, услышав рассказ о том, как Людмила Игнатьевна, мама Виктора, угощала его яблочным пирогом. «Очень рада, что Андрей Вячеславович пошел на уступки. А то его ультиматум...» «Отец был разочарован во мне», — спокойно ответил Горбовский, уже доедая борщ Марины. «Не вини его. Он не мог в то время меня поддержать. Это означало бы, что он предает самого себя, веру в свои идеалы. Честность и верность для отца — не пустой звук». «Я обесценил все, чему он меня учил, и получил за это. По заслугам, Ириш. И прежде чем Ира успела хоть что-то возразить, Виктор сменил тему. «Впервые в жизни ем борщ, который сварила дочь». «Неплохо, неплохо. Но твой вкуснее». «Да ладно». Ира то ли удивилась, то ли развеселилась. «У Ришки не хуже». «Немного все-таки, самую капельку хуже. Но это нормально». Я за прошедшие годы пробовал борщ во многих ресторанах и ни разу не был даже в половину так хорош, как у тебя. Борщ Марины почти так же хорош. Почти. Ты мне льстишь, — засмеялась Ира, чуть раскрасневшись. Ну ладно, принимается. А теперь, пока я тебе чаю наливаю, рассказывай про Толю. Или, может, второй хочешь? Марина еще подливку сделала из говядины с грибами. По рецепту твоей мамы? Ты это помнишь? Теперь бывшая жена точно удивилась, и Виктор кивнул. «Ириш, я помню все». Он мог бы сказать «да, я помню все», потому что больше нечего помнить. Самое важное и любимое осталось там, в прошлом, с вами, с тобой, Максом и Мариной, со строгой Натальей Никитишной, которая всегда что-нибудь готовила, когда приезжала в гости. Там осталась семья, там осталось счастье, там осталась жизнь единственное, что не осталось в прошлом, не покинуло Виктора, а так и продолжало жить с ним в его сердце, в мыслях и мечтах, была любовь. Любовь, в которую Ира все равно не верила. Поэтому он промолчал.